он мог бы увидеть господина Планше. Ему довольно небрежно ответили, что Планше кончает укладываться. Эти слова заставили Атоса от насторожиться, то есть, что это значит — кончает укладываться, — проговорил он. — Разве господин Планше куда-нибудь уезжает? — Да, сударь, он сейчас уезжает. — В таком случае, господа, будьте добры сообщить ему, что граф Делафер хотел бы встретиться с ним.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 Атос не понял причины этих колебаний планше, и, полагая, что планше стесняется бедности своей обстановки, поднимаясь по лестнице, говорил «Ничего, ничего, квартира торговца в этом квартале может не быть дворцом, вошли дальше». Рауль быстро опередил его и вошел. Тотчас же раздалось два, даже три крика. Громче других прозвучал женский крик. Второй вырвался из уст Рауля.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 — Нельзя же в самом деле оставаться на улице и уходить, даже не присев хотя бы на минуточку. — Если бы мы знали, что у вас там наверху дама, — ответил Атос с своим обычным хладнокровием, — мы бы попросили у вас позволения поздороваться с ней. Планше был до того смущен этой утонченную дерзостью, что быстро расплахнул дверь, чтобы впустить графа и его сына.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 даже прославленный в этом отношении язык самого Лонга. Лонг или Лонгус, греческий романист II-IV века до нашей эры автор известного романа «Дафнис и Хлоя», примечание, редакции Итак, Планше поведал Атосу, что Трюшен, у слады его зрелых лет, и что она принесла ему удачу в делах, совсем как некогда Руф в Озу. Руф и Воз библейские персонажи. Одна из книг Библии, рассказывающая историю Руфи, не пожелавшей после смерти мужа покинуть свою свекровь Ноеми, названа книгой Руфи. Воз, сын Соломона, стал вторым мужем Руфи. Примечание редакция. «Теперь вам не хватает лишь наследников вашего благоденствия», — заметил Атос. «Если у меня будет наследник, он получит триста тысяч ливров», — ответил Банше. «Нужно, чтобы он был», — флегматично сказал Атос. «Это нужно для того, чтобы ваше состояние не пошло прахом». Слово «состояние», как бы невзначай брошенное Атосом, —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 — Из-за спекуляции, — неосторожно сказал планше. — Спекуляции? — Я хочу сказать, — перебил смущенный планше, — хорошо, хорошо, не ваши дела, не дела нашего друга нас не касаются. Мы расспрашиваем вас лишь из дружбы к нему. Но раз капитана мушкетеров здесь нет, и мы не можем получить от вас никаких указаний, где увидать шевалье Д'Артаньяна, мы с вами простимся на этом. До свидания, планше, до свидания. Едем, Рауль. Господин граф. Я хотел бы сказать вам, молчите, молчите, я не из тех, кто вызывает слугу на нескромность. Слово «слуга» резнуло слух наполовину миллионера Планше, но почтительность и врожденное добродушие взяли верх над оскорбленным тщеславием. Ведь нет ничего нескромного в том, чтобы уведомить вас о следующем. Господин Д'Артаньян побывал у меня несколько дней назад. А-а-а!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 Несколько минут Атос мучительно думал, стараясь разгадать, зачем мушкетеру понадобилось пускаться в Канн и какие причины заставили его отправиться посмотреть берега Вара. Размышления Атоса не повели ни к чему. Его обычная проницательность на этот раз изменила ему. Попытки Рауля разгадать заданную Д'Артаньяном загадку имели небольший успех. «Не беда», — сказал молодой человек, обращаясь к отцу, —